Глава 36. Марина Легастаева сидела перед открытым ноутбуком за столиком студенческого кафе Рассвет и быстро набирала статью для светской хроники газеты Полуночный экспресс. В ней рассказывалось о девичнике и предстоящей свадьбе одной из самых богатых невест города Анастасии Бежетской. Марина предусмотрительно подписала материал вымышленной фамилией. Ей не хотелось, чтобы Настя потом ей что-нибудь предъявила. Евишник оделся на славу, хоть половину событий Марина даже не помнила, но она описала его как культурное светское мероприятие, на котором собрались лучшие представительницы городского общества. В это время легостаевы принесли заказы, и она ненадолго оторвалась от клавиатуры. "Марина?" воскликнула официантка, принеся поднос. "Привет. Наташка?" изумилась Марина. "Ты уже здесь работаешь? А как же салон? Меня оттуда уволили." уморечняло Наташа. Но почему? расстроилась Легастоева. Пришла Лина и наговорила руководству обо мне разных гадостей. Вот ведьма, ты присаживайся, поболтаем о том о сём, Марина придвинула поближе свободный стул. Что ты, я же на работе, испуганно шепнула ей Наташа. Да кто увидит? Устрой себе небольшой перерыв. Ладно. Наташа с опаской оглядевсь по сторонам, присела на крайчик стула. «Менеджер Захар не спускает с меня глаз, но сейчас он куда-то вышел». «Значит, работаешь здесь?» — кивнула Марина. «Это хорошее кафе. Мы часто сюда приходим завтракать и похмеляться». Наташа рассмеялась. «Ты так и живешь в квартире, которую порекомендовала Тамара?» — спросила Марина. «Да, мы неплохо ладим с ее внуком». «Хороший ребенок». «Ребенок?» — Наташа улыбнулась. «Ему почти пятнадцать лет». «Что?» — изумилась Марина. — А сколько же Ангели не зверивай тогда? Из кухни выглянул менеджер. Наташа тут же вскочила на ноги и сделала вид, что протирает стол с салфеткой. — Он уже вернулся, — простонала она. — Ладно, пойду работать. Ты позвони мне как-нибудь, поболтаем. Марина написала на бумажке свой номер телефона и протянула его Наташе. — Хорошо, — кивнула девушка и быстро зашагала в сторону кухни. Марина хотела вернуться к статье, когда к ней вдруг подсел незнакомый парень. «Привет», — улыбнулся он, — «можно тебя чем-нибудь угостить?» Она хотела сразу его отшить, но, присмотревшись, увидела, что он довольно неплох с собой. «Можно, но я девушка очень привередливая», — сказала Марина. «Что любишь?» — поинтересовался незнакомец. «Пожалуй, вот это». Марина ткнула пальцем в меню напитков. Парень тут же сходил к бару и вскоре вернулся с заказанным коктейлем. Ты чем ты занимаешься? Пишешь дамский роман или что-то типа того? осведомился он. Пытаюсь закончить статью. Так ты журналистка? удивился он. Ага. А я представь, развожу свиней. Марина побледнела. Где-то она уже слышала такое раньше. В её памяти тут же всплыл рассказ Светланы, недавно побывавшей на свидании с жутко занудным типом, который весь вечер только и рассказывал ей о том, как правильно разделывать свиные туши. "Этим занимается уже несколько поколений моей семьи", с гордостью сообщил он. "Может, напишешь статью обо мне и моих предках?" "Как тебя зовут?" на всякий случай спросила Марина. "Богдан". Это точно был он. Марина лихорадочно начала придумывать, как бы ей от него избавиться, а Богдан уже самозабвенно рассказывал ей, где расположена его ферма и сколько свиней он содержит. Марина в отчаянии смотрела из по сторонам. На её счастье, в зал кафетерия вошёл Андрей Чехлыстов и направился к стойке бара. Марина вздела глазак потолку и беззвучно прошептала: "Спасибо". Затем она извинилась перед Богданом, выскочила из-за столика и побежала к Андрею. Мне тебя сам Бог послал, громко прошептала она, подскочив к нему. Чехлыстов недоуменно на неё взглянул. Ты меня преследуешь, что ли? сказал он. Уже пора звать на помощь. Помоги мне избавиться от того типа, она кивнула в сторону Богдана. Я в долгу не останусь. Что пристаёт? нахмурился Андрей. Он убивает мне клетки мозга. Ладно, пожал плечами следователь. Марина вернулась за свой столик и сделала заинтересованное лицо. Богдан тут же продолжил свой рассказ. Чем длиннее нож, тем лучше, заявил он. Мой любимый вот такой, он развёл руки в стороны. Я зову его Свинорез. Марина побледнела и захлопнула свой ноутбук. Несколько минут спустя к столику подошёл Андрей с очень грозным выражением лица. Вот ты где, ревкнул он. Что ещё одного болвана решил облапошить? Марина вытрясчила глаза. Богдан замер с открытым ртом. Чехлыстов вытащил из-за пояса наручники, завалил Марину грудью на стол и сковал ей руки за спиной. Повезло тебе, парень, мрачный взгляд он Богдану. Я за этой афериской уже неделю гоняюсь, весь город обегал. Что? перепугался Богдан. Клофелинчица, пояснил Андрей. И ещё скажешь мне спасибо. Не то нашли бы тебя завтра утром в какой-нибудь занюханной гостинице с выпотрошенными карманами». Он взял Марину под руку, сунул ее ноутбук под мышку и поволок ее к выходу из кафетерия. Богдан сдавленно охнул. Посетители уставились им вслед. Кое-кто укоризненно покачал головой. «Но я тебе это припомню», — тихо пообещала Марина, когда он вывел ее через двери кафе. Сама просила о помощи. «Но не о такой же». Это первое, что пришло мне на ум. Я в этом кафе постоянный клиент. Меня тут многие в лицо знают. Да меня сюда больше и на порог не пустят. Андрей снял с неё наручники. Придётся тебе облюбовать себе другое местечко. Я вообще-то победать хотел, сказал он. Так что теперь мы с тобой поедем в какой-нибудь другой ресторан, и ты угостишь меня обедом. Ладно, согласилась Марина, раз уж обещала. Когда же они вышли из здания легостаева с ужасом увидела, что её машины нет на стоянке. Её новенькая вишнёвая Mazda исчезла. "Боже!" воскликнула она. "Где моя тачка?" Она бросилась к стоянке, надеясь отыскать машину где-нибудь на другом месте, но автомобиль как в воду канул. "Угнали!" завопила Марина. "Надо позвонить в полицию". "Полиция вообще-то уже здесь", нахмурившись сказал Андрей. "А ну-ка пойдём со мной". Они вернулись в кафе и вызвали патрульную машину. Затем потребовали у охранников записи с камер слежения. На видео отчётливо было видно, что в машину сел какой-то тощий парень с длинными волосами, одетый в поношенную джинсовую куртку. Хм, нахмурился Андрей. А ведь я его знаю. Что? изумилась Марина. Ты знаком с этим бандитом? Да какой он бандит, так мелкая сошка. Я вырос в этом районе и знаю всех местных оболтусов. Поехали, может, ещё успеем. Андрей усадил Марину на переднее сиденье патрульной машины. Вскоре они приехали в настоящие трущобы. Казалось, район состоит из одних только серых обшарпанных пятиэтажек и целых лабиринтов из гаражей. Все окрестные стены были исписаны краской из баллончиков. Андрей попросил водителя остановить машину у местного автосервиса, убогого заведения, располагающегося в покосившемся железном ангаре. Сиди здесь, Приказал он Марине, а сам вышел из автомобиля и направился к входу. "Сейчас", ответила Марина и пошла за ним следом. Решается судьба моей новой тачки, а я должна сидеть в ожидании дудки. Андрей только вздохнул. Владельцем мастерской оказался невысокий толстенький мужчина кавказской наружности. Андрей подошёл к нему и протянул руку для приветствия. "Здравствуйте, дядя Давид". Андрей — удивился и обрадовался Давид. — Каким ветром тебя сюда занесло? Андрей кивнул в сторону Марины. — У девушки час назад машину угнали. — Ты шкворня давно видел? — Вай-вай, — озабоченно всплеснул руками Давид. — Такая красивая девушка не должна пешком ходить. А шкворень на меня больше не работает. Он теперь на свободных хлебах. — А кому угнанные тачки сдает? — А. Давид Заговорщицкий ему подмигнул: "Ты же знаешь, что я в таких делах не участвую". "Конечно", заверил его Андрей. "Но информацией ты можешь поделиться. Это всегда, пожалуйста", кивнул Давид. "Шкворень сейчас на Корявого работает, весь товар в его мастерские свозит". "Корявый?" удивился Андрей. Он же раньше с сутеньёрством промышлял. "Он много чем промышляет". Большим человеком стал с тех пор, как на грыжу работать начал. Машина слушала их и ничего не понимала. Корявый шкворень грыжа, какого чёрта тут вообще происходит? Э, где корявы сейчас обитает? поинтересовался Андрей. В паре кварталов отсюда стоит большой склад, показал направление Давид. Мимо не проедете, там его и найдёшь. Андрей поблагодарил Давида и вернулся к полицейской машине. Марина неотступно следовала за ним. «Так что, моя машина у этого «Картаула»?» — спросила она. «Сейчас узнаем». Они быстро отыскали большой склад с высокими раздвижными воротами. Здание было огорожено высокой стальной сеткой, возле входа были свалены груды ржавого железа. Внутри склада виднелись несколько машин. Когда патрульная машина остановилась у ворот, работники склада сразу ушли внутри здания. А наружу вышел высокий худощавый мужчина с неприятным костлявым лицом. «Корявый собственной персоной», — в полголоса сказал Андрей. На этот раз Марина предпочла остаться в машине. Этот корявый совсем не внушал ей доверия. Андрей лишь уточнил у нее номер автомобиля, затем вышел и направился к корявому. «День добрый, гражданин начальник», — неприятно улыбнулся корявый. «Какими судьбами в наших краях?» «Я ищу машину», — сказал Андрей. «Шкворень только что угнал ее от одного ресторана». «А я тут при чем?» «Я думал, он работает на тебя». «Кто же сказал вам такую откровенную ложь? Я никогда бы не стал связываться с такими темными личностями». «Конечно», — усмехнулся Андрей. «Ты же у нас сама святая невинность». «Были грешки в прошлом, не отрицаю», — ехидно улыбнулся корявый. «Но я за все расплатился сполна. Теперь занимаюсь сугубо честным бизнесом». «Я тебя ни в чем и не обвиняю», — сказал Андрей. Он записал номер машины на клочке бумаги и протянул его корявому. «Возьми так на всякий случай. Если тачка вдруг объявится, дай мне знать. Ее угнали у важного человека, и мы будем очень недовольны, если с этой машиной что-то случится». Кирилл взял бумажку и понимающе кивнул. "Ничего не обещаю", сказал он. "Но для вас, господин начальник, постараюсь". "Вот и хорошо". Андрей развернулся и пошёл обратно к машине. "Ну что?", поинтересовалась Марина. "Теперь нужно только подождать", улыбнулся Андрей. Вскоре он привёз Марину к её дому. Олег Виноходов сидел на скамейке у подъезда. Увидев Андрея с Мариной, он недовольно нахмурился. Когда Легостаева уже выходила из машины, у Андрея вдруг зазвонил сотовый телефон. Это был корявый. «Произошла какая-то ошибка, гражданин начальник», — вкратчиво сказал он. «Вы, наверное, просто забыли, на каком месте припарковали свою машину. Она все еще стоит у кафе «Рассвет». Неужели? В таком случае прошу меня простить за беспокойство», — ответил Андрей, приняв правила игры. Отключив связь, он повернулся к Марине. Возвращаемся к ресторану. Твоя тачка стоит на старом месте. Марина радостно вскрикнула и бросилась ему на шею. Она сама не поняла, как так вышло, но их губы вдруг встретились. Андрей отодвинулся от неё лишь пару секунд спустя и смущённо улыбнулся. А твой парень не будет против, спросил он. Мой кто? не поняла Марина. Андрей кивнул на Алику, не сводившего с них напряжённого взгляда. "Это не мой парень", возмущённо сказала Марина. "Правда?" удивился Андрей. "А он сказал мне, что у вас с ним любовь". "Что?" завопила Марина. "Этот болван посмел такое ляпнуть?" Она гневно глянула на Алику, тот с надменным выражением лица смотрел прямо на неё. "Чехлыстов, у тебя есть с собой пистолет?" спросила Марина. "Зачем он тебе?" Удивился Андрей. Дай его сюда. Я пристрелю этого гада. Я даже согласна за это отсидеть. С ума сошла. Ну дай хоть припугну его немного. Шутишь? Я плачу налоги, значит, твой пистолет приобретён на мои деньги. Не дашь? Не дам. Тогда хоть дубинку. Скажем всем, что я нечаянно ему врезала. Андрей легонько подтолкнул её обратно к машине. Поехали за твоей тачкой, с ним позже разберёшься. Хорошо, согласилась Марина. Попозже я неначайно проедусь по нему машиной раза три. Про случайный поцелуй они предпочли больше не вспоминать.